По быстрее, пожалуйста, поторопил он её и помахал десятидолларовой банкнотой. Девочка широко улыбнулась, показав дырку на месте недостающего зуба, и поспешила к шлангу. Все, кроме Паулы, вышли из машин. Хранители подозрительно поглядывали на представителей флота. Адам вздохнул. Для дипломатии он слишком устал. Я хочу кое-что купить. сказал он, кивая в сторону магазинчика, стоявшего напротив гаража. "Оскар, ты идёшь со мной. Киран, ты остаёшься с следователем. Остальные?" Он пожал плечами. "Как только заправим баки, сразу же двинемся дальше. Тебе нужно что-то конкретное?" спросил Оскар, пока они пересекали пыльную дорогу. "Какие лекарства для следователя?" Диагностический модуль рекомендует применять средства и биопрепараты, которых нет в нашей аптечке. Оскаро кинул взглядом обвившее строение из композитных панелей, крышу из обветренных солнечных панелей, небольшие изумрудно-зелёные листья влагоуловителя, бессильно свисавшие с карниза. Окна давно стали непрозрачными из-за пыли. А кондиционер представлял собой громко гудевший ржавый ящик. "Ты уверен, что найдёшь их здесь?" "Вот чего я здесь точно не найду, так это испорченных вредителями товаров. Господи, да ты становишься настоящим параноиком." Оскар распахнул дверь. Тускло освещённая комната напоминала гостиную в жилом доме с потёртыми ковриками на плиточном полу и металлическими стеллажами вместо мебели. Половина полок были пустыми, на остальных лежали обычные для небольшого посёлка товары, в основном местные продукты и концентраты, поставляемые компаниями из Амстронг-Сити. Целую секцию занимала довольно большая коллекция спиртного. Чем могу вам помочь, мальчики? спросила пожилая женщина. Она сидела в дальнем углу зала. И что-то вязала под желтоватым шаром полифота, свисающим со стропил. "Я ищу средства первой помощи", сказал Адам. "Перевязочные материалы и аспирин на третьей полке от двери", ответила она. "Там же есть и ещё что-то. Только не забудьте проверить срок годности. Всё это лежит здесь довольно давно. Спасибо". Адам потянул Оскара за собой. "Ты ведь слышал ответ Йохансена прошлой ночью?" Да, вместе с доброй половиной этой планеты, всеми, кто слушает переговоры на первой магистрали через свои приёмники. Спасибо тебе за это. Я думаю, Разамунди особенно понравилось. Она потом долго начищала своё оружие. Знаешь, рано или поздно кто-то из твоих уличных бандитов решит, что сослужит отличную службу хранителям перерезов нам глотке. Они не уличные бандиты, Я сам их обучал, так же как нас учил Грайво. Адам что-то недовольно пробормотал и начал перебирать товары на стеллаже с хвастливой вывеской "Медицинские препараты". Хозяйка магазина не погрешила против истины, предупреждая о небольшом выборе. "Не переживай за мою команду, Оскар. Ребята отлично организованы и дисциплинированы. Как скажешь, Адам". А вот как ты объяснишь заявление Дадли о твоём приказе продолжать осмотр сторожевой башни, в результате чего он попал в плен? Сердитая гримаса на лице Оскара, появившаяся при упоминании имени Дадли, сильно удивила Адама. Мелкий мерзавец. Они оба одновременно с виноватым видом посмотрели на пожилую хозяйку. Извини, не могу удержаться каждый раз, как только слышу его имя. Так что же ты скажешь? Скорее всего, говорил агент Звёздного странника. Кто бы это ни был, ему удалось успешно подключиться к коммуникационным системам второго шанса. Я тоже так подумал. Ты? Ну да. Ты издеваешься? Я знаю, что ты не агент Звёздного странника. Изумление Оскара вызвало на лице Ада широкую усмешку. от которой сильно натянулась огрубевшая кожа на щеках. Знаешь? Вернее сказать, после долгих размышлений я готов тебе поверить. Оскар закатил глаза. Если ты таким же образом обычал своих парней, значит мы в более глубокой яме, чем я думал. Ну всё равно спасибо. Не за что. Твоя невиновность уменьшает мою проблему на один пункт. Ага. Оскар почесал затылок. Но остаются ещё трое. Двое из которых летали на втором шансе и Паула Мио, преследуя хранителей с момента их появления. Невозможно, чтобы это были Уилсон или Анна. В тебе, говорит чувство или логика? Чувство, я полагаю. Чёрт, мы долгие годы жили одной жизнью, буквально варились в одном котле. Они друзья. Мои настоящие друзья. Если один из них агент Звёздного странника, значит эта задача действительно мне не по зубам. Я ведь тебе уже говорил, что ты смог скрыть своё прошлое под превосходной оболочкой респектабельности. Честно говоря, я даже не ожидал, что ты добьёшься такого успеха. Примного благодарен, но мои преступления остались в прошлом, а агент Звёздного странника действует сейчас. Ладно. Нет ли хоть каких-то признаков, любых деталей, указывающих на то, что один из них не тот, за кого себя выдаёт? Не знаю. Ускар, не глядя, взял с полки тюбик зубной пасты, предотвращающей воспаление дёсен. Ну, настаиваю, ладом, выкладывай. Мы всё ещё пытаемся прекратить эту войну и не дать ей начаться снова. После того, как я обнаружил свидетельство присутствия агента Звёздного странника на борту Второго шанса, кто-то подделал официальные записи в бортовом журнале, и это помешало нам объявить о реальности Звёздного странника. О моей находке знал только Уилсон. Ты в этом уверен? Ускоропустил глаза. Нет. Он горестно вздохнул. Множество людей могли знать о нашей беседе с глазу на глаз. Что самое по себе, не совсем обычно, тем более что предмет обсуждения не был объявлен. А потом мы пригласили Паулу Миллу и провели ещё одну такую же закрытую встречу. Но я могу поклясться, что кабинет изолирован надёжнее, чем горем Найджела Шелдона. Ты ищешь оправдания? Нет, это не может быть Уилсон. А как насчёт его жены? Анна? Это невозможно. Никто не потратил столько сил при отражении обеих атак праймов. Она осуществляла связь между тактической группой и командованием флота. Если бы она была агентом Звёздного странника, она бы ещё тогда нас всех погубила. Если только Звёздный странник не рассчитывал на ответный удар содружества по силам утёса утреннего света. По словам Бредли, он рассматривает нас как двух состарившихся боксёров. которые дерутся до тех пор, пока оба не рухнут замертво. Господь всемогущий, я этого не знал. Ладно, расскажи, что ты думаешь о Мио? Конкретный кандидат. На этот раз голос Оска звучал намного увереннее. Кстати, а что с ней случилось? Она действительно больна? Она утверждает, что её тело реагирует на решение оставить меня на свободе. Ты не ошибёшься, если будешь считать это нейротоксическим шоком. Господи, вот ненормальная женщина, проклятый улей. Эта болезнь подтверждает её невиновность. Если она реагирует подобным образом, значит, её сущность не претерпела изменений. Оскар бросил тюбик обратно на полку. Да ну, неужели она не могла притвориться? Диагностический модуль подтверждает болезненное состояние. Она серьёзно больна, Оскар. Я не уверен. Адам окинул взглядом скудный набор медикаментов и грустно покачал головой. А может, она принимает какие-то снадобья, чтобы спровоцировать болезнь? Если не ошибаюсь, это ты говорил мне о паранойе. Ну, подумай сам, не отступал Оскар. Ведь ты же не обнаружил ни единой улики. пока не обнаружил. Боюсь, тут мне не обойтись без помощи Паулы. Это её поле деятельности, и только её, если уж на то пошло. Она нам очень нужна, если сама не является вредителем. Адам выбрал на полке несколько наборов мягких успокаивающих средств и биопрепаратов для борьбы с вирусными инфекциями. Это могло помочь, но вряд ли. Что она сделает в таком состоянии, усомнился Оскар, выходя вместе с Адамом из магазина. Неужто ли она может рассуждать рационально? Это меня и беспокоит. Если только болезнь настоящая. И как ты собираешься поступить? спросил Оскар, невесело усмехаясь. Броситься на меч? Если болезнь не притворная, излечить её может только это. По-моему, достойный выход. Эй, брось, не стоит так шутить. А куда мне идти после победы хранителей и чем заниматься? Неужели кто-то согласится мне покровительствовать? По крайней мере, из тех, от кого я бы мог принять помощь. Ты не можешь всерьёз так рассуждать. Нет, не могу. Адам и сам не хотел себе признаваться, что подобные мысли его уже не раз посещали. Настоящее отчаяние. Ну и хорошо. Мы справимся. Не зря же мы столько работали вместе. Чёрт, у нас всего 3 кандидатуры. Неужели мы не сможем разобраться? Адам много размышлял о возникших проблемах в этот растянувшийся до бесконечности день. Из Волчего хвоста их группа выехала на юг по едва заметной дороге. Уже через пару километров, скрывшиеся под зарослями травы ангелья, Сразу же за границей посёнка трава стала выше и гуще, оправдывая недавнее сравнение с океаном. Стебли ангелии, модифицированной разновидности земной бермудской травы, были толстыми, словно у пшеницы, и росли так густо, что поддерживали друг друга, покачиваясь под порывами ветра медленными гигантскими волнами. Плотный ковёр корней не позволял прорасти ни одному другому растению. Отряды восстановителей посеяли эти семена с расчётом на местную жару и влажность, и всходы превзошли все ожидания. Пушистые верхушки дотягивались до окон вольвы. Несколько десятков лет назад, когда строили посёлок, здесь действительно была дорога, соединявшая населённые районы с горами Дисо, Но теперь она полностью утонула в траве, скрылась под плотным войлоком корней. Тем не менее, хранители до сих пор пользовались этим маршрутом. Макмиксоны и макрацы верхом или на автомобилях спускались с гор, чтобы обменяться товарами с соседлым населением, а обратно увозили военное оборудование, тайком доставляемое Адамом через переход на площади 3П. Вдоль бывшей дороги хранители расставили метровые колышки из трисиликона, невидимые в траве, но светящиеся в особом спектре лазеров. Эти маячки в купе с точными навигационными приборами Volvo позволяли грузовикам развивать скорость до 100 км/ч, что было абсолютно невозможно без твёрдой уверенности в ровной поверхности под покровом корней. Адам сравнивал такую езду с гонками над пропастью. Не дай бог хоть немного свернуть с пути, определяемого навигатором. Он был бы намного спокойнее, если бы водители переключились на автоматическое управление. Но в таком случае модули, учитывая особенности рельефа, ограничили бы скорость до минимума. Кроме того, хранители явно бравировали своей удалью. И каждый клялся, что ни раз ездил этим маршрутом. Адам не верил ни единому их слову. Пока грузовики плыли по травяному океану, он продолжал заботиться о Пауле. Её состояние сильно ухудшилось. Одежда и одеяло промокли от пота, а сознание возвращалось лишь на короткие промежутки времени. Приходя в себя, Паула мучилась от боли. Успокоительные и противовирусные средства немного выправили давление и уменьшили сердцебиение, но пульс всё ещё оставался опасно частым. Нет, так притворяться невозможно, пробормотал Адам, убирая в футляр диагностический модуль. Паула дрожала под одеялом, часто и неглубоко дышала, хмурилась и стонала в беспокойном забытьи, словно видела перед собой нечто ужасное. то, что в кошмаре ей моксница он сам, нисколько не уменьшало тревоги Адама. Это не моя вина. Всем остальным в прохладе кабины ничего не оставалось, кроме как следить за погоней на первой магистрали. Зона уверенного приёма закончилась через четверть часа после того, как они прошлой ночью свернули с шоссе. Спутниковая связь на планете отсутствовала. И отдалённые поселения пользовались только радиопередатчиками, радиус действия которых был ограничен. Старинный аналоговый аппарат, работающий на коротких волнах, мог позволить хранителям связаться с Йохансеном, но как показал вчерашний сеанс, на линии было слишком много помех. Адам и не пытался установить контакт напрямую, поскольку сигнал мог выдать звёздному страннику местоположение грузовиков. Вчерашний запрос информации для выявления предателей уже был достаточно рискованным. Вместо непосредственных переговоров хранители ловили выпуски новостей, передаваемые от одного посёлка к другому, и пытались определить, что было преувеличением, а что откровенной выдумкой. В самом начале погоня воспринималась жителями как живописное спортивное соревнование. Люди выстраивались вдоль первой магистрали и смотрели, как мимо проносится обоз конвоя. Случались спонтанные попытки задержать продвижение Звёздного странника. Молодёжь забрасывала кортеж коктейлями Молотова, лендроверы обстреливались из охотничьего оружия. Всё это было абсолютно неэффективно. Зато бойцы института, не останавливаясь, отвечали жестокими залпами, сносящими целые кварталы. После нескольких таких обстрелов новости об беспощадном возмездии распространялись по всему пути следования Звёздного странника, и больше уже никто не пытался его остановить. Грузовик Ман провожали взглядами из неосвещённых комнат или с безопасного расстояния. Некоторые отчаянные смельчаки всё же выходили поприветствовать машины Бредли Йохансена, желая взглянуть на человека Давным-давно ставшего легендой. Сначала погони дистанция между Бредли и Звёздным странником сохранялась неизменной и составляла около 560 км. Обе группы двигались с максимальной скоростью, какую только могла позволить развить первая магистраль. Более лёгкие машины хранителей всё же имели небольшое преимущество и нагоняли противника примерно на 16 км каждый час. Существенную роль должны были сыграть мосты. Известие о подрыве каждого из мостов встречали в кабинах радостными криками. К рассвету было подтверждено, что хранители взорвали все 5 мостов через основные реки, пересекающие первую магистраль. Адам почти не удивился, когда от людей, собравшихся на развалинах моста через Таран, На самой северной переправе стали поступать сообщения о том, что конвой Звёздного странника проявил способности настоящей амфибии. Грузовик Ман в сопровождении лендроверов свернул вниз по реке и пересек поток. Тем не менее, до подходящего места им пришлось преодолеть несколько километров по бездорожью, а там Звёздного странника поджидала организованная хранителями засада. Возволнованные свидетели рассказывали об ожесточённой перестрелке. И эти слухи быстро распространялись по всему плато Олдрин. Точно такая же история повторялась у каждой переправы. Хранителям так и не удалось подбить грузовик MAN, но конвой лендроверов всякий раз нёс значительные потери. Адам стал очень внимательно следить за временными интервалами. В какой-то момент после того, как он покинул Волчий хвост, Бредли отставал от Звёздного странника всего на 110 минут. Но после этого бойцы института попытались исправить ситуацию. Несколько групп из трёх-четырёх машин повернули по первой магистрали на север. Но Бредли и Стику было о них известно, но избежать столкновения не представлялось возможным, другой дороги просто не существовало. Настала их очередь принимать удар на себя. Место первой схватки пассажиры Volvo знали заранее. Это был небольшой городок на первой магистрали, называемый Филадельфией. Началось напряжённое ожидание, а радиоприёмник выплёвывал всё новые слухи, рассказы случайных свидетелей и всевозможные опровержения. Треск помех постепенно усиливался. А лазурно-синее небо затягивали плотные серые тучи, несущие с собой моросящий дождик. Намокшая трава стала предательски скользкой. И даже без шабашным хранителем пришлось снизить скорость, поскольку колёса по смятым стеблям начали соскальзывать с дороги. Только через полтора часа после предполагаемого времени стычки они услышали, что конвой бронированных машин и вездеходов Mazda Продолжает погоню за Звёздным странником. Бредли потерял не меньше 40 минут. Адам не мог понять своей сентиментальности, но почему-то очень обрадовался, когда узнал, что грузовик, везущий Кватукса, по-прежнему идёт с группой Бредли. Они догонят его завтра, после Анкулана, убеждённо заявила Розамунда. На реке Анкулан планировалась самая серьёзная засада хранителей. При сохранении нынешней скорости Звёздный странник должен был добраться туда к середине завтрашнего дня. Адам надеялся, что Разамунда права. Тем временем появились сообщения о Лендроверах института на дороге далеко к югу от экватора. Подкрепление. Хранители уже ничего не пытаются скрыть, и противнику известно, что у каждого моста Звёздного странника ожидает засада. Новые машины могут напасть на хранителей до подхода конвоя, чтобы устранить препятствия. А Дон Кулана, Бредли и Стику предстоит прорваться ещё через два кордона. Адаму оставалось надеяться только на то, что подготовка к решающему рейду осталась незамеченной. В далёкой восточной провинции, в горах Десо, кланы собрали всех оставшихся воинов в единую армию. которая должна была обрушиться на Звёздного странника, институт и космический корабль. По близости от тайных клановых крепостей не было ни селений, ни ферм, чьи жители могли бы восторженными криками выдать начавшийся поход. Во время короткой беседы с хранителями на четвёртом сборном пункте Адам услышал и о борсумианцах, уже выступивших с берегов Дубового моря на помощь хранителям. Если все силы соберутся в единый кулак, Звёздный странник будет уничтожен ещё на подступах к своему кораблю. Адам никогда не говорил об этом вслух, но в душе всегда надеялся, что битва не состоится. Долина, где расположен институт, охраняется тяжёлыми орудиями, и хранителям грозят колоссальные потери. Теперь, оказавшись на дальний, Адам смог разобраться в происходящем. И надежда безвозвратно растаяла. Эта планета оказалась такой отсталой. Он отправлял требуемое оборудование и рассчитывал, что оно окажется в распоряжении хорошо организованных боевых отрядов. На самом деле кланы недалеко ушли от земных партизанских банд, предшествующей содружеству эпохи, которые противостояли неугодным правительствам, делая вылазки из своих горных деревушек. Откровенно говоря, он разочаровался в способностях кланов. Теперь главной его надеждой была своевременная доставка оборудования. Если отмщение планеты будет запущено, и Марью Селесту удастся уничтожить до того, как Звёздный странник доберётся до корабля, хранители получат передышку. Бредли не придётся предпринимать решающий рейд. Шелдон обещал прислать космический корабль На нём наверняка будет оружие, способное уничтожить чужака прямо с орбиты. Точный и мощный энергетический импульс раз и навсегда устранит проблему. Так в полном молчании рассуждал сам с собой бывший активист социалистического движения. Грузовик Volvo всё дальше и дальше уходил в бесконечный океан травы, а Адам Элвин надеялся только на то, что величайший капиталист, порождённый человечеством, сдержит своё слово. Если бы Адам не опасался, что ему придётся объяснять своё поведение товарищам, он бы расхохотался вслух. Настолько чудовищной казалась ему ирония его собственного положения. Впереди что-то есть, объявила Розамунда. Адам отогнал посторонние мысли и сосредоточился на экране. Перед машинами появилась широкая мелкая речка. Вот клик радара обрисовал стоявшего на противоположном берегу коня и кого-то ещё рядом с ним. Судя по соотношению размеров фигур, это мог быть ребёнок. Наверное, на том берегу кто-то из группы Саманты, предположил Киран. Готов поклясться, что это Джадсон Макратс. Почему ты так решил? спросил Адам. Я знаю его. Они хотят получить подтверждение, что мы едем, а Джадсон знает эту дорогу лучше, чем кто-либо другой. Разумно. Адам потёр виски. Поездка выдалась долгой, и он почти не спал после карбонового гуся. Да, во время полёта ему удалось часок подремать. И всё же, давайте активируем защитные поля. Река оказалась шире, чем Адам определил по показаниям радара. Только подъехав на пару сотен метров, они смогли увидеть скрытую травой кромку берега. Адам тихонько присвистнул. Хоть глубина и не превышала полуметра, воды было очень много, а плавный еёобразный изгиб русла свидетельствовал о разливах, случающихся во времена таяния снега в горах. Судя по карте, Река брала начало на склоне горного хребта Диссо, где десятки ручьёв сливались в один поток, убегающий вниз к предгорьям.